Что происходило по получению вызова в у Геккерена и Дантеса неизвестно, но в тот же день Пушкин, сидя за обедом, получает письмо, в котором Дантес просит руки старшей Гончаровой, сестры Натальи Николаевны. Удивление Пушкина было невыразимое. Казалось, что все сомнения должны были упасть перед таким доказательством, что Дантес не думает о его жене. Но Пушкин не поверил всей нежданной любви. А так как не было причины отказать в руке своячницы 30 девушки, которой Дантес нравился, то и было изъявлено согласие. Помолвка Дантеса удивила всех и всех обманула. Друзья Пушкина, видя, что ревность его продолжается, напали на него, упрекая в безрассудстве. Он же оставался неуспокоенным и не верил, что свадьба состоится. Смирнов. Эккерен Дантес, взбешенный холодностью наталья Николаевны, заметный для всех в свете и неудачей, постигший все попытки отца, отважился посетить ее на дому. на случай натолкнул его в сенях на возвращающегося Пушкина. Одного вида соперника было достаточно, чтобы забушевала в нем африканская кровь, и взбешенный предположением, что так нахально нарушается его запрет, Он немедленно обратился к молодому человеку с вопросом, что побуждает его продолжать посещение, когда ему хорошо должно быть известно, до какой степени они ему неприятны. Самообладание не изменило Геккерину. Зрел ли давно задуманный план в его уме, или вызванное желанием предотвратить возможное столкновение, эта мысль мгновенно озарила его, кто может это решить? Хладнокровно, с чуть заметной усмешкой, выдержал он натиск первого гнева и, в свою очередь, вежливо спросил, от отчего Пушкин так волнуется его ухаживанием, которое не может компрометировать его жену, так как отнюдь к ней не относится. «Я люблю своячницу вашу, Екатерину Николаевну, и это чувство настолько искренне и серьезно, что я готов сейчас просить ее руки». Это признание озадачило Александра Сергеевича. Несмотря на неожиданность, он мгновенно взвесил цену доказательства молодому блестящему красавцу-иностранцу, который мог бы выбирать из самых лучших и выгодных партий из любви к одной сестре связать себя навеки со старшей, отцветающей беспреданницей. Это было бы необъяснимым безумием и разом, Просветленный, он уже добродушно объяснил ему, что участь Екатерины Николаевны не от него зависит, и что для дальнейших объяснений ему следует обратиться к тетушке Екатерине Ивановне Загряжской, как старшей представительнице семьи. Наталья Николаевну это неожиданное сватовство поразило еще сильнее мужа. Она слишком хорошо видела в этом поступке необузданность страсти, чтобы не ужаснуться горькой участи, ожидавшей ее сестру. Екатерина Николаевна сознавала что ей суждено любить безнадежно, и потому как в волшебном чаду выслушала официальное предложение, переданное ей тетушкою, боясь поверить выпадавшему ей на долю счастью. Тщетно пыталась сестра открыть ей глаза, поверяя все хитро сплетенные интриги, которыми до последней минуты пытались ее опутать, и рисуя ей картину семейной жизни, где с первого шага Екатерина Николаевна должна будет бороться с целым сонмом ревнивых подозрений и невыразимой мукой сознания, что обидное равнодушие служит ответом ее страстной любви. На все доводы она отвердила одно. Сила моего чувства к нему так велика, что рано или поздно Оно покорит его сердце, а перед этим блаженством страдания не страшит. Наконец, чтобы покончить с напрасными увещеваниями, одинаково тяжелыми для обеих, Екатерина Николаевна, в свою очередь, не задумалась упрекнуть сестру в скрытой ревности, наталкивающую на борьбу за любимого человека. «Вся суть в том, что ты не хочешь, ты боишься его мне уступить». Запальчиво бросила она ей в лицо. Краска негодования разлилась по лицу Натальи Николаевны. Ты сама не веришь своим словам, Катрин. Ухаживание Геккерина сначала забавляло меня. Оно льстило моему самолюбию. Первым побуждением служила мысль, что муж заметит новый шумный успех, и это пробудет его остывшую любовь.